Глава двадцать седьмая К Новому году Алекс немного подобрел. Он позволил Мэгги проводить время с детьми три раза в неделю вместо двух. Он предпочитал, чтобы она брала их в субботу, как было удобно ему, но она была рада любому контакту с ними. У Сэма возобновился конъюнктивит и Мэгги снова приготовила ту глазную мазь, которая уже помогла ему раньше. Средства Мэгги подходили к концу. Ей экстренно требовалось что-то предпринять. Между тем Эш начал платить ей за то, что она замещала его в магазине дважды в неделю. Он уверял, что рад свободным дням, но Мэгги не понимала, как он может себе это позволить. Большого успеха в делах не наблюдалось. Мэгги убеждала Эша расширять ассортимент. Они начали торговать картами Таро и украшениями ручной работы. По совету Мэгги Эш стал продавать больше книг. Он проворчал что-то насчет превращения его лавки-гербалиста в универмаг культных товаров, но не стал ей перечить. Дела наладились и Мэгги почувствовала, что хоть что-то сделала, дабы оправдать его щедрость. Необходимость развлекать детей каждую субботу окончательно истощила ее скудные финансы. Прежде ей не приходилось об этом думать. Тогда Мэгги стала водить детей к старой Лис, ведь это ничего не стоило. «Уж я знала, что ты придешь», сказала Лис, пристально разглядывая Эмми, которую увидела впервые. Эми уставилась на старуху как завороженная. Рука Лис, похожая на клешню краба, быстро спустилась по боковине кресла и извлекла из пакета мятый леденец. Возьми его, сказала Мэгги. Спасибо, произнесла Эми, делая шаг вперед. Лис схватила ее крошечную руку своими артритными пальцами, Но сделала это легонько, а потом притянула девочку к себе и поцеловала в щеку. В отличие от Сэма, Эми совершенно не боялась старухи. — Она ангел, — сказала Лис. — Маленькая горлинка, маленькая голубка, хорошенькая, а? Эми зарделась. — А я? — крикнул Сэм. — Да, вот конфетка и для тебя. «Я про тебя не забыла!» «Скажи спасибо», — приказала Мэгги сыну. Он не послушался. Мэгги поставила чайник на огонь. Теперь ей уже не надо было спрашивать. Лис успела растопить плиту, чему Мэгги обрадовалась, ведь на улице похолодало. Хозяйка перехватила взгляд Мэгги. «Говорю же тебе, я знала, что ты придешь. Вот и разожгла огонь. А откуда вы узнали? – спросила Эми. Лис нагнулась вперед и слегка стукнула девочку по носу. Эми обернулась и улыбнулась матери. Она сидела на стуле с жесткой спинкой, уставившись на Лиз. Сэм ползал под столом. Гостья хотела рассказать хозяйке о своих летательных экспериментах, но так, чтобы дети не поняли. Мне кажется, лис, я переборщила с Белодонной. Палка лис невольно застучала. — а -а, -а, а? а? Это значит, когда был-то? — -а, -а, а, теперь я вижу. — На второй день Рождества. — На второй, говоришь? — На второй? «А где же была госпожа на второй день?» Выходит, Мэгги вообще не подумала о луне. «Я не...» «А надо наблюдать за госпожой. Она должна нарастать, когда ты готовишь мазь, и должна быть в знаке воздуха или земли. Где ты этим занималась?» «У себя в комнате». Фу! Это не дело. Доведешь ты себя до беды, помяни мое слово. Да. В общем, вышло не совсем так, как надо. И все же я добилась, чего хотела. Ну тогда будь благодарна. Лис, там было лицо. Кажется, мне кто-то помогал. Еще бы. Как, по-твоему, мы могли бы продолжать свое дело? если бы нам никто не помогал. Помогай, и тебе помогут, вот и все. Мы здесь, чтобы помогать друг другу. Смекаешь, Эми? Девочка кивнула. Старуха, кажется, погрузилась в какие-то мечтания, навеянные ее собственными словами. «Ты дала ей что-нибудь?» — неспешно спросила старая лис мэгги пришла в замешательство что я могла ей дать а, -а, -а, а она будет тобой недовольна раз ты ничего не дала ей за помощь может больше к тебе не прийти обязательно давай что нибудь темной сестрекуюшана тебе помогает лис порылась в пакете со сластями и достала второй леденец для эми Эми его взяла. Старуха бросила еще один Сэму. Тот весело играл под столом. «Так, значит, это моя темная сестра?» «Ну что же ей дать? И как это делается?» «Это уж как пожелаешь. Какое-нибудь подношение, цветы, цветочки-то они любят». Или подари ей удовольствие, которое в следующий раз испытаешь мужчиной?» Старуха затряслась от гикающего смеха, а ее палка застучала по полу. «Глядишь, это ей еще больше понравится!» Мэгги подождала, пока старуха отсмеется. «Если уж об этом зашла речь, нет ли у вас какого средства...» чтобы восстановить мужскую силу. — Ну, конечно, — Колка сказала Лис. — И я знаю, для кого тебе это надобно. — Бедный Эш, — подумала Мэгги. Ему и невдомек, в каком тоне мы о нем говорим. Но она верила, что сумеет ему помочь. К тому же у Лис такая невероятная интуиция. Разговор о подарках напомнил Мэгги, что она принесла хозяйке бутылочку хереса Она забыла ее в машине и послала за ней Эми, а сама решила сходить в туалет. Холодный, затянутый паутиной кирпичный сортир в дальнем конце сада. Незамеченный, Сэм подполз под занавеску, отгородившую кладовку лис от кухни. Пыльная ткань опустилась у него за спиной, а медные кольца, на которых занавеска крепилась к карнизу, еле слышно звякнули. Мальчик помнил, что старуха велела ему держаться от кладовки подальше. Но ему хотелось посмотреть. В кладовке было прохладно. Прохладно и тихо. Мальчик сел на каменный пол и осмотрел все вокруг от пола до потолка. Плотно заставленные полки так и ломились от припасов. Повсюду бесчисленные бутылки и банки, те, что ближе к потолку покрыты пылью, а те, что на холодном каменном полу затянуты паутиной. Здесь были стеклянные банки и каменные посудины, бутылки зеленого и коричневого стекла Гигантские банки для солений, эмалированные кувшины и керамические бочонки, горшки и оплетенные бутылки, урны, фляги, вазы и банки со съемной крышкой, они теснились на полках, словно пытаясь отвоевать себе больше места. На некоторых банках этикеток не было. Другие банки были с этикетками, подписанными от руки на третьих, все еще виднелись оригинальные этикетки, выцветшие, отслаивающиеся, липкие от пролитого. В стеклянных банках, чье содержимое можно было видеть, старуха держала черные и желтые бобы, а также варенье и консервированные фрукты или же порошки необычных расцветок и сушеные листья. Сэм дотронулся до пробки бутылки, стоявшей на полу. Пробка вывалилась, покатилась по полу у него под ногами и вдоль батареи бутылок, стоящих в дальнем углу кладовки. Мальчик хотел было броситься за пробкой, но его отвлек острый запах, повеявший из открытой бутылки. Он подошел к бутылке и принюхался. Пахло чем-то вроде вишневого лимонада, Сладким, приторным, и в то же время у Сэма защипала в носу, точно от запаха дезинфицирующего средства. Он отхлебнул совсем чуть-чуть. Жидкость оказалась очень кислой. У него заслезились глаза. Мальчик увидел, что бутылка источает пар. Коричневая лента велась в воздухе, проплывая у него под носом, и медленно двигалась в другой конец кладовки. Теперь кладовку переполняли ароматы. Одни казались знакомыми, а других Сэм понятия не имел. Насыщенные резкие запахи и острое пряное благоухание. Чеснок и ириски, уксус и ваниль, лимон и солод. Сотни запахов, просочившихся из стеклянных банок и бутылок. Воздух был наполнен лентами запахов, тусклыми и тонкими, словно серпантин. Они медленно струились в воздухе, кружась, переплетаясь, уплывая прочь. Внезапно уголком глаза Сэм уловил какое-то движение, какую-то возню в дальнем углу кладовки. Мальчик обернулся. Из-за каменной бутыли на него уставилась. Большая серая крыса. Она смотрела на него блестящими черными глазками, глубокими черными омутами. Крыса подняла толстую голову, пошевелив усами и показав Сэму потрескавшиеся желтые зубы. Мальчик почуял запах животного, жаркое грязное зловоние грызуна. Он попытался отвернуться, но застыл на месте завороженный. Крыса вылезла из-за каменной бутылки, и Сэм увидел у нее на спине крошечную тетю, размахивающую палочкой. С этой тетей он уже встречался. Он видел ее в саду, тогда она тоже ездила на крысе. Это та самая тетя, что украла у него куклу. Та самая что звала его прыгнуть через перила в золотом пассаже. «Попался!» Он хотел крикнуть, но боялся даже пошевелиться. «Где же мама? Куда подевалась Эми?» Сэма словно парализовала. Как только тетя появилась, в ушах у него загудела, а в воздухе возникла вибрация. Ленты запахов, все еще видимые, затрепетали и скукожились. Банки и бутылки на полках задрожали и энергично загудели, опрометчиво продвигаясь к краю. Содержимое банок тряслось с таким грохотом, что Сэм поднял глаза и увидел, как на каждой полке дрожат банки, кувшины, фляги и бутылки, готовые вот-вот на него обрушиться и содержимое банок стало другим. Огромная банка с черными и желтыми бобами оказалась наполнена живыми, свирепыми, жужжащими осами. Банка с засушенными ветками стала клубком черных сороконожек, машущих Сэму своими лапками. Банка с консервированными фруктами превратилась в человеческое лицо. Лицо мальчика, втиснутое в банку так, что его нос и губы, прижимались к стеклу точно пиявки, а глаза медленно моргали. Все эти банки были готовы упасть с полок. И упали. Сначала стеклянная банка с раскаленной до бела звездой свалилась с полки и разбилась о каменный пол, издав едкое шипение. Звезда погасла. Стали падать бутылки, оставляя лужицы пузырящейся, дымящейся крови. Потом разбилась банка слева от Сэма, и к его ногам посыпались члены маленьких мальчиков. Вся кладовка рушилась вокруг него. Гул все нарастал, но тут у Сэма за спиной отдернулась занавеска. «Ну-ка!» «Это еще что?» Старая лис склонилась над ним. Она запустила свои артритные когти в его плечи. Он поднял на нее глаза и увидел, как ее язык вытянулся на невероятную длину. Старуха мгновенно втянула язык и что-то выплюнула. Боб, который с огромной скоростью улетел в дальний конец кладовки, и попал прямо в крысу. Сидевшая у нее на спине тетя мигом исчезла, а крыса удрала. Банки перестали дрожать, а цветные ленты запахов испарились. Сэм в ужасе побелел. Его лицо исказилось от крика, который он боялся издать. Лис притянула его к себе, он обнял ее и спрятал голову в складках ее старых юбок, а его хныканье перешло в истерический плач. — Тише, тише, тише, тише! Теперь ты узнал! Теперь ты узнал, что вылез в кладовке! Она ласково потрепала его по волосам. — И теперь мы знаем, правда же? Мы знаем, что упустили! «Эту мелкую, верно? Но мы ничего не скажем, верно? Потому как у твоей мамы и так дел по горло, верно, я говорю? А теперь успокойся!» Сэм показал на разбитые банки с вареньем и консервированными фруктами, лежащие на каменном полу. «Это не я!» — проревел он. «Это не я!» «Мы знаем, мы знаем, кто это сделал!» успокойся пока твоя мамочка не увидела лис оглянулась и увидела что на них смотрит эми девочка держала бутылку хереса которую взяла в машине ты видела спросила лис эми кивнула значит ты видела что произошло а теперь девчушка об этом ни слова «Храни это вот здесь!» — лис похлопала себя по носу. «Они здесь!» — сказала она, коснувшись губ. Эми кивнула опять. «А когда придет время, ты просто вспомнишь старую лис. Поняла?» Вернувшись в дом, Мэгги обнаружила всю компанию среди царившего в кладовке беспорядка. Что здесь произошло? — Нечем беспокоиться, так. Маленькое происшествие. — Ах, Сэм! Лис, позвольте мне здесь убрать. — Боже мой, Сэм! — Не надо винить парнишку. Тут крыса, вот она его и напугала. Лис рукой подтолкнула Мэгги к выходу. Та хотела было остаться, но удивительно сильная хватка старухи заставила ее подчиниться. «Я сама тут все приберу. Нечем беспокоиться!» Хозяйка опять уселась в кресло под часами, и Мэгги с изумлением заметила, что Сэм не отходит от нее ни на шаг. Через пару мгновений он уже заснул на руках у старухи, а Эмми расположилась у ее ног. Мэгги почувствовала, что кроме падения нескольких банок, произошло еще что-то, но она не знала, что именно. — Так на чем мы остановились? а А-а-а, ну да, мы толковали про Эша, — тихо сказала Лис, — и о том, чтобы вернуть ему мужскую силу. — Да, — подтвердила Мэгги.